То, что я его знал, чистая случайность, но нет никаких сомнений. Уильям стал бы точно таким же, как и любой из тех, кого я убил. Он катает пулю на ладони, е о з а п у щ е н ы Ну, если при всем при том, убив его, я испортил твои отношения с и Вонной, п р и м и м мои извинения. Ну я и ты извиняешься, тогда другое дело, говорю я, стараюсь вложить как можно больше сарказма в эти слова, но получается как-то глупо. Он кивает, не глядя на меня. Я закрываю глаза. Мне невыносимо это спокойное, чуть шаловливое выражение его лица. Снова открываю глаза и смотрю сквозь проем в стене на воду, берег н а б е с к о н е ч н о е кружение птиц. Да, да, конечно, говорю я. Вряд ли, наверное, есть какой-нибудь смысл с тобой спорить. Как ты считаешь, Энди? Нет, тут ты, пожалуй, прав, говорит Энди. Внезапно его охватывает какая-то бодрая решимость. Он хлопает себя. По колени м и резко встает, берет пистолет и засовывает его сзади за пояс своих ф е л ь в е т о в ы х брюк, подхватывает рюкзак и забрасывает его на одно плечо, кивает на сотовый телефон, лежащий на бетонном полу. Выбирай, говорит он мне. Можешь позвонить и сдать меня, а можешь не звонить. Он ждет от меня ответа, поэтому я поднимаю брови. Он пожимает плечами. Сейчас я иду к лодке. Закину да инструмент. Он улыбается, глядя на меня. Не торопись, я в е р н у л с ь м и н у т через десять-пятнадцать. Я смотрю на телефон, лежащий на грязном полу. Он работает, заверяет меня Энди. в ы б и р а й Он смеется. Со мной в любом случае все будет в порядке. Не сдашь меня и не знаю, может, я и брошу, это пока еще счет в мою пользу. Он снова пожимает плечами. Решай. Я скоро вернусь. Он ныряет навстречу солнечному свету и завывающему ветру, шагает вниз через две ступеньки по направлению к дорожке между двумя блокгаузами. Он уходит, насвистывая, а я откидываюсь к бетонной стене. Ноги у меня еще с хвачной е лентой, и я сидя на корчках поднимаю телефон. Он в самом деле заряжен и включен. Я набираю номер старого родительского дома в Стратспилде, слышу на том конце автоответчик резкий хрипловатый мужской голос. Даю отбой. У меня уходит целые минуты, чтобы освободить ноги. Я поднимаю с в о л о п л а щ отряхиваю и надеваю его. Я стою в открытом проеме. Полуплащ хлещет мне по ногам. Справа от меня файф. Деревья д а л м н е парка им он скил слева, а впереди два моста. На воде речного устья с е р г о л б а я р я б ь волны катятся прочь, ветер дует сзади с востока. Надо мной и вокруг сбиваются в стаи, скользят и повисают возле ч а й к клювы открыты, кричат что-то в е т у Я потираю затылок, вздрагиваю, когда неосторожно касаюсь шишки, смотрю на телефон у себя в руке, вдыхаю свежий морской воздух и кашлю. И что же мне делать? Совершить еще одно предательство? Пусть даже Энди Кард чуть не п р о с и т об этом. Раскинь мозгами, Колли, а гляди-то бетонное запустение. Акинь взглядом эту живую неугомонную реку и попробуй найти намек, знак, подсказку. Или н а й д ч т о т и б у д ь такое, что отвлечет тебя от решения, о котором ты так или иначе пожалеешь. Я набираю номер. Алло, здравствуйте, говорю я. Доктора Герсона, пожалуйста. Камерон Колли спрашивает. Я глядываю с В поисках Энди, но его нигде не видно. Да, это Камерон, верно. Вот хотел узнать, получили ли уже результаты. Ах, получили. А не могли бы мне зачитать их сейчас? Да по телефону. А почему нет? Да, понимаю. Думаю, вполне приемлемо. Я хочу знать сейчас. Хорошо. Ответьте мне на прямой вопрос, доктор. У меня рак легких. Доктор, доктор, нет, доктор, я в самом деле хотел бы услышать прямой ответ, если позвольте, ну, пожалуйста, доктор, у меня рак. Нет, нет, я просто, послушайте, у меня рак, у меня рак, рак, у меня. В конце концов, доктор теряет терпение и делает самые разумные в такой ситуации в е ш а е трубку. А До завтра, доктор, вздыхаю я. Я отключаюсь, сажусь на ступеньки. Я смотрю на панельку телефона и кладу палец на девятку. Насколько я знаю, индюн вполне может вернуться, весело сказать привет, а потом, следуя своим принципам, вышибить мне мозги. Не знаю. Мой палец медлит над кнопкой. о т с т у п а е т нет. Не знаю. Глава тринадцатая. в ы с п л ю с когда умру. В самом сердце этого праздничного города с его благородным сероватым изяществом существует настоящий мрак. Этот огороженный участок дворик времен королевы Марии был заброшен еще в XVI веке, и доступ в него закрыт. Никто не трогал его, он остался каким был, потому что в этой части старого города, в этом людском муравейнике, масса людей умерли от чумы. И до сего дня к востоку от вулканической глыбы Утеса, на котором возвышается замок, остается невидимый за внешней благопристойностью бывшей столицы этот древний. н е п р е к р а ш е н н ы й мрак, от которого мороз подерает по коже, и ты там был. Ты побывал там пять лет назад вместе с Сэнди и девушками, с которыми вы в те времена встречались. Люди были знакомые в муниципалитете, и он организовал эту э к с к у р с и ю когда приезжал в Эдинбург на открытие здесь филиала своего магазина новинок. Сходим для смеха, сказал он. Место оказалось с м е н ь ш е чем ты думал. Там было темно и пахло сыростью, а черные крыши и стены сочились водой. Девушке, с которой ты туда пришел, стало не по себе, и пришлось возвращаться наверх в коридор. Но старый смотритель, приведший вас туда, уже ушел, и когда несколько минут спустя внезапно погас свет, там в о ц а р и л с я мрак полный и окончательный, ничего похожего прежде ты не и спытал. ы в Девушка Энди в з в и з г н у л а Но Энди фыркнул от смеха и достал фонарь. Он договорился об этом со смотрителем. Шутка. Но в те несколько мгновений темноты ты застыл там, словно изваяние, словно и сам был вычечен из камня, как эти низкорослые вросшие в землю домики вокруг тебя. И несмотря на весь твой университетский цинизм, несмотря на весь твой мужской кураж. Западноевропейского материалиста конца 2 0 г о века и лютое презрение ко всяким предрассудкам.